Бочка ненависти Ты, бочка Данаид, о ненависть, и щедро месть раздраженная готова до краев рукою красной лить в темнеющие недра из полных ведер кровь и слезы мертвецов. Но демон в бочке той проделал тайна дыры, и вытекают в них столетия пот и кровь. И чтобы поощрить всех побежденных мира, их ненависть живит, чтоб кровь пролить их вновь. Пропоится ненависть, о, в глубине то верны. желаешь в жидкости всегда рождаться ты и размножаешься, как будто гидролерны. Но счастлив пьяница, познав врага черты. А ненависти дан рок жалкий в достоянии. Забыться под столом она не в состоянии.